Глава шестая. Надписи на зеркале. Шестая симфония и славянский марш. Ленин в Большом театре. Имажинизм Айсидоры. На высоком от пола до потолка узком зеркале, стоявшем в комнате Айсидоры, виднелся нестертый след нашей с Есениным шутки над Айсидорой. Пучок расходившихся линий, нанесенных кусочком мыла, давал иллюзию разбитого трюмо. Мыло так и осталось лежать на мраморном подоконнике. Однажды Айсидора взяла его и неожиданно для нас написала на зеркале по-русски печатными буквами «Я Лублу» Есенина. Взяв у нее этот мыльный карандашик, Есенин провел под надписью черту и быстро написал «А я нет». Асидора отвернулась печальная. «Я взял у Есенина карандашик, который он с затаенной улыбкой продолжал держать в руке, и, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и подписал «это время придет». Сколько раз потом, когда Есенин был уже во власти какой-то распаленной, поглощавшей его любви к Исидоре, он вспоминал эти оправдавшиеся слова». Айсидора не стирала эти надписи, и они еще долго оставались на зеркале, и лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все три фразы и написал «Я люблю Айсидору». Айсидора погрузилась в работу. На занятии ежедневно приходило 150 детей. Нужно было отобрать из них 40. Конечно, мы не оставили свои старые мечты о тысяче детей в большом зале, Под время от времени что-то подыскивал и присылал за нами машину. Однако возвращались мои разочарованные, залы были холодными. Полтораста детей, ежедневно ходивших в школу на предварительные занятия, полюбили Асидору, полюбили танцы. Асидора страдала от того, что приближалось время, когда ей придется отобрать сорок энтузиастов. И она продлила уроки, репетируя с детьми интернационал которым решила закончить свой первый спектакль, назначенный на 7 ноября 1921 года, в день четвертой годовщины Октябрьской революции в Большом театре.